Глава 49 Тихо открылась дверь, в гостиную вошла Ариана. Из-за дверного косяка выглянула любопытная физиономия Маркуса. Ариана смотрела на Рональда, и он не мог понять, сильно злится она на него или нет. Ее лицо было спокойно, и это настораживало. Девушка плотно закрыла дверь, дошла до середины гостиной, остановилась перед Рональдом, и присела в реверансе. «Приветствую вас, ваша светлость». «Доброе утро», — вздохнул Бриан. Разумеется, Ариана все поняла и уже давно. Она просто немного подыгрывала ему. «Ваша светлость изволила принять первоначальный облик?» — усмехнулась Ариана. «Бороду и усы легко отклеили». «Ариана, мне надо многое сказать тебе», — начал Рональд. «Зачем, милорд? Игра окончена. Вы отлично провели время, окунулись в жизнь простых горожан, почерпнули новые впечатления. Я очень благодарна вам за покровительство и за то, что пригласили меня на зимний бал. Но я не стану управляющей вашей пекарни вообще «Вообще-то пекарня не моя, а Маркуса», – пожал плечами Рональд. «О чем вы, милорд?» Глаза Арианы удивленно округлились. «Я знал, что ты не примешь от меня такой дорогой подарок, и подарил пекарню Маркусу. А он желает видеть тебя управляющей, так что этот вопрос решай теперь с ним». Продолжайте играть, ваша светлость?» – усмехнулась Ариана, нервно поправив волосы. Она заметно волновалась, и ее волнение передалось Рональду. «Нет, я никогда не играл с тобой». Просто я не хотел, чтобы наша дружба прекратилась, едва начавшись. Сядь и послушай, что я скажу. Мне кажется, я имею право просить тебя об этом». «Конечно, милорд. Вы же вытащили мою кофейню из дыры, оказали покровительство и были бесконечно добрым», — иронично заметила девушка. Рональд опустился в кресло. Ариана продолжала стоять. «Присядь. Кивнул он ей. В ногах правды нет. Смею ли я сидеть в ваше присутствии, милорд! Саркастически поинтересовалась Ариана. Смеешь, сядь и перестань насмехаться надо мной, пожалуйста, попросил Бриан. Ариана села на край кресла, сложила руки на коленях, сплетя пальцы в замок, потупилась и смотрела в пол. Прости меня, пожалуйста. Я не хотел обидеть или обмануть тебя, даю слово. Просто так сложились обстоятельства. Я подумал, если узнаешь, что я герцог, отдалишься от меня, наши отношения станут натянутыми, пропадет доверие. Ведь ты бы не пошла со мной на бал, узнай, кто я на самом деле». «Не пошла бы», — согласилась Ариана. «Потому что для вас это игра, милорд». «Пожалуйста, перестань называть меня милордом». И обращайся ко мне на «ты», как раньше. Твоя почтительность ножом режет ухо. Как раньше уже не получится. Рональд заметил в глазах Арианы слезы, и его сердце болезненно сжалось. Ты чего расстроилась? Бриан поднялся, подошел к ней и опустился на колени рядом с креслом. Взял девушку за руки, заглянул в лицо. Пройдет, прошептала она, отворачиваясь. «Этого я и боюсь, что пройдет», – вздохнул Бриан. «Я сказал принцессе Бенедикте, что не женюсь на ней. Разумеется, ей это не понравилось. Императору тоже не понравится, когда он узнает. Вот, я говорю тебе правду, а все запутывается только больше. Я не могу сказать тебе все, что хотел бы». «Почему?» Ариана посмотрела на него влажными глазами и схлипнула. «Потому что не знаю, как на мой отказ жениться отреагирует император». «Наверняка разозлится. Ариана вытерла слезу, скатившуюся по щеке. «Если бы только это...» «Меня могут выслать из столицы». «Надолго?» – испугалась Ариана. «Не знаю. Теперь моя судьба целиком зависит от императора. Я разрушил его планы сотрудничества с Азелией. Это серьезный проступок с моей стороны. Ты мне бесконечно дорога, Ариана, и я не позволю, чтобы неприятности коснулись тебя. Как бы ни сложились обстоятельства, ты теперь управляющая пекарней своего отца. Продолжай его дело и не вешай нос». Бриан коснулся подбородка девушки, приподнял ее лицо и заглянул в глаза. Ариана смотрела на Рональда с испугом и нежностью. Она переживала за него. Сердце Рональда забилось, как безумное. Он провел тыльной стороной ладони по щеке девушки, вытирая очередную слезинку. «У тебя все будет хорошо». «А у тебя?» – прошептала она. «И у меня тоже. Если только я буду знать, что ты на меня больше не сердишься». «Не сержусь. Может, совсем немного?» Слабо улыбнулась Ариана. Она положила руки ему на плечи, наклонилась и коснулась губами его щеки. Осторожно и нежно, словно мотылек крыльями. «Мне тоже надо тебе сказать, только я не умею», – тихо произнесла Ариана. «Ты мне не просто нравишься. Это совсем другое. Я тебя очень…» Рональд понял, что сейчас скажет девушка и поспешно положил ладонь ей на губы. «Не говори того, о чем потом придется пожалеть. Сейчас не время для таких признаний. Я пока не могу связать твою судьбу с моей, хотя бесконечно хочу этого. Мне надо было бы дождаться решения Императора, а уж потом приходить к тебе. Но я не удержался и примчался с утра пораньше. Я всегда все делаю не так, как надо». «Ему вообще надо было бежать от Арианы без оглядки». Он бы разбил девушке сердце, но она бы думала, что он подлец и негодяй, возненавидела бы его и со временем забыла о неудачной дружбе со лжецом и обманщиком. Но он не смог. Проявил слабость и пришел к Риане, чтобы покаяться в своих грехах. Рональд снова повел себя как эгоист. Он же знает, что девушка влюблена в него, только слепой этого не заметит. Прав был Эдгар. Не бывает дружбы между мужчиной и женщиной. Вот их отношения пришли к логическому финалу. Они влюбились. Впрочем, это была уже невлюбленность. Влюблялся Рональд часто, но никогда прежде не испытывал таких глубоких чувств. К ним пришла настоящая любовь, всепоглощающая и прекрасная. «Мне не важно, ты или нет, герцог или просто дракон-оборотень». Слова Арианы заставляли сердце Рональда замирать от счастья. «Знаю». Бриан положил голову на колени девушки и посмотрел на нее снизу вверх. «Пока мы не станем говорить об этом, хорошо?» «Хорошо», – она провела ладонью по его волосам. «Но мои чувства к тебе не изменятся, даже не надейся. И не важно, что там решит император. И не важно, как долго ты пробудешь в изгнании». Я последую за тобой, а если он не разрешит, буду тебя ждать, сколько потребуется. Этого он и боялся, и это же бесконечно грело ему душу. Где-нибудь на краю света, на пустынном острове посреди холодного моря, куда Бриана отправит разгневанный император, он будет вспоминать Ариану, ее немного грустную улыбку и бесконечно нежный взгляд.